о т д ы ш а в ш и с ь от дикого смеха, предложил хам: "Вон видишь, кофейня. Там очень вкусные пирожные, уверен. Ты таких не ела, хотя?" Снова засмеялся одноклассник. Судя по твоим размерам, ты перепробовал их все. Видимо, поняв, что п е р е г н у л палку, нахал немного сбавил обороты и высказал еще один аргумент. Тем более тебе надо в порядок себя привести. Таша согласилась на предложение, хотя оно и было высказано в хамской форме, но имело под собой логическое обоснование. Ей действительно было необходимо отмыться от грязи. Ну, рассказывай, п е т р о в а как тебя жизнь-то так покалечила. Как только они уселись за столик, одноклассник Юра снова начал улыбаться и хамить, воспользовавшись тем, что к столику подошел официант. Таша ускользнула в дамскую комнату, намеренно оставив на столе сумку, которую купила для дочки. Подарок был дорогой и брендовый. Может, этот зазнайка-суслик, увидев, какие вещи она носит, успокоится и не будет больше над ней издеваться. Таша не видела своих одноклассников уже очень давно. Лишь однажды она сходила на встречу, которая проходила через пять лет после окончания школы. Тот вечер оставил в душе неизгладимое и вместе с тем отвратительное ощущение, с которым она позже отказывала своим одноклассникам во встрече. Это был вечер лицемерия, где девочки хвастались своими мужьями и бриллиантами, а мальчики машинами и должностями. У худенькой тогда т а ш и была маленькая дочь, любимый муж, работающий дальнобойщиком и старая Хрущевка, бабушкина наследство, поэтому. Хвастаться было нечем. Весь вечер она терпела уколы более успешных подруг. Как была ты Петрова, так ей и осталось. Дело в том, что фамилия у мужа ТАШИ тоже была Петров, и это стало главной х о х м о й вечера. К концу встречи все уже порядком перебрали, и когда принесли счет, отказывались платить. Было противно, что те, кто еще час назад хвастались домом в Испании, сейчас брызгая слюной кричали, что не собираются переплачивать. Закончилось все п р о з а и ч н о Таша, еще одна девочка, тоже, к слову, тихо просидевшая весь вечер, доплачивали оставшийся счёт. Наглость второй счастья! вздохнула тогда одноклассница, разделившая с ней убытки вечера, а Таша В этот момент пообещала себе на встрече выпускников больше н и ногой. Юрки Суслика на той роковой встрече не было, но справедливости ради стоит сказать, что этого никто и не заметил. В школе он тихо сидел на первой парте, тянул руку и никому не давал списывать. Друзей у него не было, по крайней мере в классе. Именно поэтому Таша так удивилась его разговорчивости, смешанной с хамством. Мало мальски приведя себя в порядок и даже з а с т и р а в в самых жутких местах футболку, она загрустила. Надо было возвращаться, а делать этого, ой, как не хотелось. Вот что я за человек? Ругала себя Таш. Сейчас вышла бы потихонечку, избежала из кафе по-английски, не прощаясь. Нет же. Решила сумкой похвастаться дура. Да плевать ему на твою сумку. У него машина такая, что на мелочи, в в и д е б р е н д о в о й сумки, он внимания даже не обращает. Вздохнув тяжело, Таша смотрелась в зеркало в свои по-прежнему ярко-голубые глаза. Господи, Наташка, грустно сказала она отражению, что ж ты себя так не любишь? Вон совсем себя запустила, наела лишних килограммов, одеваешься как никому ненужная старуха. Хорошо хоть вчера волосы покрасила, а то сейчас бы еще седино й мелькала перед своим крутым одноклассником. И з з е р к а л а на нее с м о т р е л а слегка полноватая женщина в самом расцвете лет. Стрижка к о р е да неудобству, самостоятельно окрашенная вчера в цвет номер шестьсот светлокаштановый, если верить производителю, делала ее и без того круглое лицо еще больше. Белая почти прозрачная кожа сливалась с прической, создавала впечатление невзрачности и пресности, как тесто в маминой кастрюле. Его периодически мяли, а оно все равно упорно выползало своими рыхлыми боками. п р е к р а т и ты же умница, вспомни об этом. Что же тебя так сломало? – спросила она сама себя, точно зная ответ на этот вопрос. Его она похоронила глубоко внутри и недоставала вот уже тринадцать лет. Неужели ты позволишь какому-то суслику так с тобой разговаривать? Собери стряпка, ь выйди и ответь ему на хамство. У т а ш и был такой тайный способ настраиваться на то или иное событие, глядя на себя в зеркало. Вот и сейчас, поговорив с собой жестко, возможно даже с перебором, так как никогда она себе раньше не позволяла, Таша отправилась в зал, готовая дать отпор Хаму. Но энергия, потраченная на настрой всех победить, не понадобилась.